Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. Внимательно прослушай правила. Междометия, образованные повторением основ, пишутся через дефис. Ой-ой. Орфограмма номер 70. Междометия выделяются запятой или восклицательным знаком. Ах, как трудно жить на свете, не усвоив междометий. Сердце так и гложет страх. Ах, эх, ведь спросят как назло. Вот бы нынче повезло. Я по списку дальше всех. Эх, ох, беда уже близка. Так и ждет меня доска. Если б кто-нибудь помог. Ох, Ух, захватывает дух. Притворюсь-ка, что я глух. Хоть бы в классе свет потух. «Ух! Ах! Эх! Ох! Ух!» не вызвали.